Я знал, что она меня слышала. Я знал и то, что она полезет туда, куда хочет, не послушается меня. Я ее больше не оглякал. Она прыгнула. Я понял, что прыжок будет удачный, как только она оторвалась от доски. Но все равно вскочил и стал на краю поплавка, затыкая дыхание и не сводя с нее глаз. Она вошла в воду очень чисто. Я нырнул за ней в догонку.